Глава 6 Часто в детстве я представлял себе газетный разворот, еще пахнущий свежей краской, с моим большим портретом посередине. Я в шлеме и улыбаюсь, и подписью Космонавт ОМОН Кривомазов чувствует себя отлично. Сложно понять, почему мне этого так хотелось. Я, наверное, мечтал прожить часть жизни через других людей, через тех, кто будет смотреть на эту фотографию и думать обо мне, представлять себе мои мысли, чувства и строй моей души. И самое, конечно, главное, мне хотелось самому стать одним из других людей, уставиться на собственное составленное из типографских точечек лицо, задуматься над тем, какие этот человек любит фильмы и кто его девушка, а потом вдруг вспомнить, что этот ОМОН Кривомазов и есть я. С тех пор постепенно и незаметно я изменился. Меня перестало слишком интересовать чужое мнение, потому что я знал, да меня другим все равно не будет никакого дела. И думать они будут не обо мне, а о моей фотографии с тем же безразличием, с которым я сам думаю о фотографиях других людей. Поэтому новость о том, что мой подвиг останется никому неизвестным, не была для меня ударом. Ударом была новость о том, что придется совершать подвиг. К начальнику полета нас с Медьком водили по очереди, на следующий день после приезда, сразу после того, как одели в черную форму, вроде Суворовской. Только ее погоны были ярко-желтыми, с непонятными буквами «В». К .у. Сперва пошел метек, а часа через полтора вызвали меня. Когда передо мной раскрылись высокие дубовые двери, я даже отропел До того увиденное напоминало сцену из какого-то военного фильма. В центре кабинета был накрытый большой желтой картой и стол за которым стояли несколько человек в военной форме, начальник полета, три генерала, совершенно не похожие друг на друга, но все очень похожие на писателя и драматурга Генриха Бровика, И два полковника, один низкий и толстый, с малиновым лицом, а другой худенький и жидковолосый, напоминающий пожилого болезненного мальчика. Он был в темных очках и сидел в инвалидном кресле. Начальник СУПа полковник Холмурадов. — сказал начальник полета, указывая на толстяка с малиновым лицом. Тот кивнул. — Замполит особого отряда космонавтов полковник Урчагин. Полковник в кресле повернул ко мне голову, чуть наклонился вперед и снял очки, словно чтобы лучше меня разглядеть. Я непроизвольно вздрогнул. Он был слепым. Веки одного его глаза срослись, а между ресницами другого чуть поблескивало... Беловатая слизь. «Можешь звать меня Бамлагом Ивановичем, ОМОН», сказал он высоким тенором. «Надеюсь, мы с тобой подружимся». Почему-то начальник полета не представил мне генералов, а они никак своим поведением не показали, что хотя бы видят меня. Впрочем, я, кажется, видел одного из них на экзамене в Зарайском летном. «Курсант Кривомазов» предстал меня начальник полета. «Ну что, можем и начинать?» Он повернулся ко мне, сложил руки на животе и заговорил. «Ты, ОМОН, наверное, читаешь газеты, смотришь фильмы и знаешь, что американцы высадили на Луну несколько своих космонавтов и даже ездили по ней на монтаколяске Цель вроде бы мирная, но это как посмотреть? Представь себе простого человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, Центральной Африке». Начальник полета наморщил лицо и сделал вид, что засучивает рукава и вытирает пот со лба. И вот он видит, что американцы высадились на Луне, а мы... Понимаешь? Так точно, товарищ генерал-лейтенант, ответил я. Главная цель космического эксперимента, к которому тебя начинают готовить ОМОН, это показать, что технически мы не уступаем странам Запада и тоже в состоянии отправлять на Луну экспедиции. «Послать туда возвращаемый платируемый корабль нам сейчас не по силам, но есть другая возможность — послать туда автоматический экипаж, который не потребуется возвращать назад». Начальник полета наклонился над рельефной картой с выступающими горами и маленькими лунками кратеров. По ее центру шла ярко-красная линия, похожая на свежепрокорябанную гвоздем царапину. «Это фрагмент лунной поверхности», — сказал начальник полета. «Как ты знаешь, ОМОН, наша космическая наука преимущественно исследует обратную сторону Луны. В отличие от приземляющихся на дневной стороне американцев, Вот эта длинная полоса, так называемая трещина имени Ленина, открытая несколько лет назад отечественным спутником. Это уникальное геологическое образование, в район которого в прошлом году была отправлена автоматическая экспедиция по получению образцов лунного грунта. По предварительным результатам исследований сложилось мнение о необходимости дальнейшего изучения трещины. Тебе, наверное, известно, что наша космическая программа ориентирована в основном на автоматические средства. Это американцы рискуют человеческими жизнями. Мы подвергаем опасности только механизмы. И вот возникла мысль об отправке специального самоходного транспортного средства, так называемого лунохода, который проедет по дну трещины и передаст на Землю научную информацию». Начальник полета открыл ящик стола и, не отводя от меня глаз, стал шарить там рукой. Общая длина трещины — 150 километров, а ширина и глубина крайне незначительны и измеряются метрами. Предполагается, что луноход проедет по ней 70 километров. Настолько должно хватить энергии в аккумуляторах. И установит в ее центре, выпил радиубуй, который передаст в космос преобразованные в радиоимпульсы слова ⁇ Мир, Ленин и СССР ⁇ В его руке появилась маленькая машинка красного цвета. Он завел ее ключом и поставил в начале красной линии на карте. Машинка зажужжала и поползла вперед. Это была детская игрушка, напоминающая маленькую консервную банку-корпус на восьми маленьких черных колесах со словом «СССР» на борту и двумя похожими на глаза выступами впереди. Все напряженно провожали ее взглядом, даже полковник Урчагин поворачивал голову синхронно с остальными. Машинка доехала до края стола и свалилась на пол. «Где-то так...» задумчиво сказал начальник полета и вскинул на меня глаза. «Разрешите обратиться!» услышал я свой голос. «Валяй!» «Но ведь луноход автоматический, товарищ генерал-лейтенант!» «Автоматический!» «Так зачем тогда я?» Начальник полета опустил голову и вздохнул. Бамлак, сказал он. «Давай!» Тихонько зажужжал Электромотор кресла, и полковник Урчагин выехал из-за стола. «Пойдем прогуляемся», — сказал он, подъехав и взяв меня за рукав. Я вопросительно поглядел на начальника полета. Он кивнул головой. Вслед за Урчагиным я вышел в коридор, и мы медленно двинулись вперед. Я шел, а он ехал рядом, регулируя скорость рычагом, на конец которого был насажен самодельный шарик из розового плексигласа с резной красной розой внутри. Несколько раз Урчагин открывал рот и собирался заговорить, но каждый раз закрывал его. Я уже подумал, что он не знает, с чего начать, когда он вдруг метко схватил меня за запястье чуть влажной узкой ладонью. «Слушай меня внимательно и не перебивай, он сказал он задушевно, словно мы только что вместе пели у костра под гитару. «Начну издалека. Понимаешь ли, в судьбе человечества много путаного, много кажущейся бессмыслицы, много горечи. Надо видеть очень ясно, очень четко, чтобы не наделать ошибок». В истории ничего не бывает так, как в учебниках. Диалектика в том, что учение Маркса, рассчитанное на передовую страну, победило в самой отсталой. У нас, коммунистов, не было времени доказать правоту наших идей. Слишком много сил отняла война. Слишком долго и серьезно оказалась борьба с эхом прошлого и врагами внутри страны. Мы не успели технологически победить Запад. Но борьба и идея это такая область, где нельзя останавливаться ни на секунду. — Парадокс и, опять же, диалектика в том, что обманом мы помогаем правде, потому что марксизм несет в себе всепобеждающую правду, а то, за что ты отдашь свою жизнь, формально является обманом. Но чем сознательнее... У меня под ложечкой ёкнула, и я рефлекторно попытался вырвать свою кисть, но ладонь полковника Урчагина словно превратилась в маленький стальной обруч сознательный ты осуществишь свой подвиг тем в большей степени он будет правдой тем больший смысл обретет короткая и прекрасная твоя жизнь отдам жизнь какой подвиг дурным голосом спросил я а тот самый тихо тихо и словно испуганно ответил полковник который уже совершила больше ста таких же ребят как ты и твой друг он помолчал а потом заговорил прежним тоном. «Ты ведь слышал, что наша космическая программа основана на использовании автоматики?» «Слышал». «Так вот сейчас мы с тобой пойдем в 329-ю комнату и тебе расскажут, что такое наша космическая автоматика».